Мне известно, что прошлым вечером он подарил тебе роскошное ожерелье из жемчуга. Это так, не отрицаю. Я знаю, что этой ночью ты оставалась во дворце до самого утра. Ты прекрасно осведомлена. Да, и он был с тобой. Все верно, но что из того? Кто сейчас придает значение подобным мелочам? Придворная жизнь не обходится без любовных интрижек, но не мы завели этот порядок. Нам просто приходится плыть по течению. И хорошо еще, если из этого можно извлечь какую-то выгоду. — Да, так чем я могу быть полезна для тебя? Что тебе нужно от Цезаря? Помолчав, мисс Алина спросила. — Ты знаешь префекта Притория? — Руфа Криспина? — Да, его. — Ну, сказать по правде не очень. — Хорошо. Тогда задам вопрос по-другому. Как он тебе? — Как он мне что? — Ну, он тебе нравится? Тебе приятна его внешность? «О, нет, я его не так хорошо знаю. Он мне неприятен и не непротивен, скорее, безразличен, хотя его внешность мне не очень симпатична». «Так слушай, Квинтилия, когда этот безумный гай будет особенно нежен и ласков с тобой, ты должна будешь осторожна, как бы невзначай, ни в коем случае не подавая виду, что это имеет для тебя какое-то значение, как бы ненароком обмолвиться несколькими пренебрежительными словами о Криспине как бы в насмешку над ним, к примеру, будто он из кожи вон лезет, чтобы угодить патрициям и сенаторам, что он не нравится народу, что у него нет власти над претарианцами. — И все? Предоставь это мне. Если в ближайшее время Цезарь снизойдет до меня, то, то держись, бедный Криспин. — Так ты мне это обещаешь? — взволнованно воскликнула мисс Салина, словно услышав нечто чрезвычайно важное для себя. — Конечно, обещаю если вообще можно что-нибудь обещать, когда имеешь дело с Цезарем». Энергично заверила ее Квинтилия и тут же добавил: «А может быть мне намекнуть на какого-нибудь преемника Криспина?» «Нет, нет, ни в коем случае. Это может вызвать подозрение у Гая. Ты должна говорить так, словно у тебя и в мыслях нет ничего против Криспина. Лучше всего говорить так, между прочим, будто просто вспоминаешь сплетни, которые ходят в городе». «Понятно, можешь положиться на меня. Тебе нужно только лишь заронить в него недовольство префектом Притория, а об остальном я сама позабочусь». Миссалина встала на ноги и добавила, «Заранее благодарю тебя за это, моя верная Квинтилия». Немного погодя, она спросила, «Когда я должна пойти к твоему старцу, помешанному на любви ко мне?» «Да омерзения помешанному, когда угодно. Его дом на улице Карина, он так болен» у него даже нет сил выйти из дома. Ох, прости меня за все, что тебе придется испытать. Ничего, не думай об этом. Если он и вправду так изнемогает от желания подержать меня в своих объятиях, то, думаю, сегодня вечером завещание будет отдано на хранение в храм Весты. О, как я тебе благодарна! И как еще буду благодарна! На этом обе женщины, еще раз заверив друг друга во взаимных симпатиях, и напоследок, обнявшись, вышли в Атрии, где, наконец, расстались. Мисалина навестила маленькую Антонию свою дочурку Оттавию, при помощи служанок оделась в один из своих самых обольстительных нарядов и, усевшись в носилки, направилась на улицу Карина, к старому изнеженному вольноотпущеннику Абудию Руфону, который был обвинен несправедливо Гнеем Корнелием Гитуликом, выслан за границу Тиберием, а потом вместе со всеми изгнанными возвращен на родину Гаем Цезарем. Вечером Мисалина вернулась домой, позвала преданного ей раба и отправила его к Калиста с короткой запиской, приглашавшей юношу навестить семью Клавдия. Хотя Валерия все чаще думала о возможной близости между ней и Либертином, она всякий раз подавляла и голос своей страстной натуры, и настойчивые просьбы самого Калиста который уже несколько месяцев не мог добиться от нее желанного свидания. Однако для женщины, столь искушенной в любовных премудростях, какой была мисс Алина, не составляло большого труда устроить дело так, чтобы ее поклонник почти каждый день мог видеть ее и еще больше пленяться ее неотразимыми чарами. С этой целью она свела его с Клавдием, и скоро они даже подружились. Юноша стал частым гостем в Палатинском дворце Августа. Калиста пришел как раз к ужину, но, несмотря на это, хозяйка дома приказала Кубику Ларию не сразу звать ее супруга в треклинии. И, воспользовавшись заминкой, рассказала Либертину о том, как Квинтилия согласилась скомпрометировать Руфа Криспина перед Цезарем.